— В первый раз ем чистую пищу с тех пор, как попал на борт, — сказал мне Гаррисон, просунув в дверь камбу за обеденную посуду с бака. — Стрепня Томми почему-то всегда отдавала тухлым жиром. И сдается мне, что он ни разу не сменил рубашки, как отплыл из фриска. — Так оно и есть, — подтвердил я. — Небось и спит в ней, — продолжал Гаррисон.